Глава 19 Я моргнула, глядя на гигантскую крысу. Крыса моргнула в ответ. Я оглядела комнату, посмотрела на свои руки, затем на свой бокал. «Что вы добавили в вино?» «Это не вино», — сказал Остин. «Она вер-крыса. Ее родители вервольфы но мама совершила ошибку». о которой все узнали, когда Донна впервые изменилась. Выбор животного передается напрямую от родителей. Здесь нет доминантных и рецессивных вариантов, как в обычных генах. Дети оборотней обычно рождаются оборотнями и всегда превращаются в то же животное, что и их родители. Узнав об измене, отец Донна развелся с ее матерью. но ну, насколько это возможно в нашем мире? Он испортил их жизнь в стае. Ее мать нашла место в другой стае, но там тоже были только волки, и Донна чувствовала себя лишней. Над ней смеялись. В шестнадцать она сбежала и нашла этот город. «Быть крысой среди волков так же ненормально, как этот безумный город», — сказала я, допив ужасное шардоне. «Ты знаешь, кто такие оборотни?» — продолжил Остин. И мне просто захотелось, чтобы он замолчал. Мне захотелось проснуться от этого внезапного кошмара. потому что я пробовала галлюциногены и в старших классах и знала, как они работали. Если в вино добавили наркотики, все больше вещей будет меняться и трансформироваться. Я бы не чувствовала себя настолько трезвой, если бы мне просто привиделась женщина, превратившаяся в крысу. Крысу, которая послушно стояла в центре дегустационного зала и с пониманием смотрела на меня. Я тряхнула головой и отвернулась. Это невозможно. «Ты постоянно учишься новому», — возразил Остин. «Чем это отличается от того, что ты видишь сейчас?» Я округлила глаза и притворилась, что не вижу краем глаза, как Донна превращается обратно в человека. Мой желудок забурлил, предрекая возможные последствия. «Это другое», — сказала я, неожиданно повысив голос. «Совсем другое!» «Почему?» «Почему?» — я махнула рукой вокруг себя. «Почему?» Я ущипнула себя за кончик носа. Если бы в мире существовала магия, настоящая магия, я бы знала об этом. Вот и все. Люди бы знали об этом. Это нельзя держать в тайне. Правительство постоянно держит информацию в секрете. «Правительство знает об этом!» Взвизгнула я. Остин налил мне новую большую порцию следующего вина. Я с залпом выпила его, закашлялась и поморщилась. «Вот видишь!» — хрипло сказала я. — Вот почему нельзя пить вино разом. Это ужасно. Несколько людей в правительстве знают о магии, и они используют свое влияние, чтобы никто, в том числе остальные члены правительства, о ней не узнали. Волшебные люди не хотят, чтобы дикие и Джейн узнали о них. Посмотри Люди Икс, и поймешь почему. Гораздо легче смешаться с толпой. Это очень легко. Я затрясла головой, словно та была на пружинке. Нет, вампиры. Люди, пьющие кровь. Легенда должна была откуда-то появиться. Да, от больных туберкулезом. Их десны повреждались, из-за чего зубы казались длиннее. А еще люди кашляли кровью. Я побледнела, вспомнив, как Эдгар волочил тело парня по траве. Красные пятна на его зубах, длинные клыки, его. Я бросилась к выходу, не успев ничего понять. Мне хотелось сбежать от происходящего, забыть обо всем. «Джесс, Джесси!» Остин подбежал ко мне и пригородил путь, широко расставив руки. «Джесс, поговори со мной!» «Я не хочу говорить с тобой. Я хочу сесть в свою машину и уехать в Лос-Анджелес. Вернуться туда, где все было нормальным. Это не поможет. Ты слишком умная любознательна. Если ты вернешься, то начнешь замечать волшебных людей в этом гигантском городе. Тех, кто не просто идет, а парит над землей. тех, кто движется как хищники, тех, кто охотится ночью. Теперь, когда мы открыли тебе глаза, ты будешь постоянно замечать доказательства реальной магии. От этого не скрыться, Джасинта. Магия повсюду. Так было всегда. Я ударила кулаком ему по груди, чувствуя, как на глазах выступили слезы. Затем ударила вторым кулаком. Мне не хотелось выпустить свои ощущения безумства. Остин не сдвинулся, но обнял меня, притянув к себе. «Тише!» — сказал он, пытаясь убаюкать меня. «Я знаю, ты потрясена, но...» «Да!» — я попыталась отодвинуться, чтобы взглянуть ему в глаза. «Ты знаешь, что такое потрясение? Когда ты всю жизнь верил в одно, а потом кто-то разрушил твою реальность!» Остин медленно покачал головой. «Я оборотень. Я узнал правду в раннем возрасте. «Тогда не притворяйся, что понимаешь меня сейчас. Не нужно!» Я смахнула слезы и хмуро посмотрела на человека, проходившего мимо по улице. Незнакомец ускорил шаг. «Прости, я не хотела срываться, но...» «Все в порядке. Бывало и хуже». Я вздохнула и прижалась к нему вместо того, чтобы отойти. Остин был незнакомым человеком, но уверенное тепло его объятий казалось скалой в бурном океане. «Мне придется привыкнуть к этому». Ведь это... Я снова отодвинулась. Это невероятно. Костин кивнул и повел меня обратно в зал. Я не могу представить, что ты чувствуешь, но я поддержу тебя. Ты говоришь, как капитан звездолета из звездного пути. Я смахнул еще одну слезу и рассмеялась. У меня кружилась голова. Мозг отказывался осознавать правду. Всего за несколько минут я узнала о существовании другого мира. в котором сказки и кошмары были так же реальны, как пенсионная система Америки. — Феи существуют? — пробормотала я, осознав, что пока я истерила, в зал вошла молодая пара. — Да, маленькие злобные твари, я всеми силами избегаю их. Остин вернулся на свое место. Он расправил плечи и выпятил грудь. Теперь его явное присутствие в комнате можно было не только увидеть, но и ощутить. Пришедший парень лет двадцати точно чувствовал его силу. Он выпрямился и недовольно поглядывал на нас. Я не умела осаживать Остина, когда он вел себя так вызывающе. По правде говоря, мне не хотелось. Мне нужно было время, чтобы осознать новую реальность. А для этого незнакомцы должны были уйти. У меня возникло предчувствие, что Остин может это устроить. «Серьезно, бро?» — сказал парень, слегка отодвигаясь. За ним сидела его девушка, миниатюрная и симпатичная. «Может, уйдете в другое место?» Его голос напоминал голос избалованного богатенького мальчика, привыкшего получать желаемое. Он мог подвинуться, чтобы вместить более крупного Остина. Наши бокалы по-прежнему стояли на барной стойке, а значит, он знал, что мы вернемся. Но вместо этого он ждал, что окружающие сделают его жизнь более комфортной. Я встречала похожих парней в Лос-Анджелесе, и они мне не слишком нравились. Остин окинул парня взглядом. И неожиданно атмосфера в зале полностью изменилась. Пространство уменьшилось. Поза, мускулы и весь вид Остина говорили о том, что он хищник. От эффекта у меня почти перехватило дыхание. Его поведение уничтожало те крохи храбрости, которые вообще были в окружающих. Я знала, что Остин не навредит мне. Но мое тело вибрировало от страха. Энергия, исходившая от него, казалась опасной. даже смертельной. Мне отчаянно захотелось уйти отсюда. Но отсюда было странным миром, в котором женщина могла превращаться в крысу. Вместо этого я положила руку стену на плечо, нуждаясь в крепости прикосновения, ведь успокоительных таблеток у меня не было. Его большой бицепс вздулся под моей ладонью. Он взял меня под руку и притянул к себе. Донна! явно почувствовавшая то же давление, что и я, осталась стоять за барной стойкой, но сделала несколько шагов в сторону, за Остина. Она тоже нуждалась в чем-то надежном. Парень напрягся. Наконец он понурил плечи. — Забей, бро, — сказал он, схватив свой телефон со стойки. — Здесь все равно медленное обслуживание. Он развернулся и направился к выходу, оставив свою девушку. Та виновато посмотрела на Донну, прежде чем пойти за ним. Девушка остановилась, чтобы открыть дверь, которую парень захлопнул прямо у нее перед носом. Давление в комнате моментально рассеялось, словно кто-то лопнул иголкой воздушный шарик. Остин убрал свою руку и облокотился на барную стойку. Он снова стал дружелюбным и веселым. — Какого черта? — пробормотала я, резко выдохнув. Донна тоже нервно выдохнула и улыбнулась. «Вот почему ты мог бы стать альфой любой стаи!» Она хихикнула. «Ни один альфа, которого я знаю, не мог так быстро отпугивать конкурентов. Тебе почти не пришлось ничего делать». «Ага», — я дрожащей рукой брала волосы с лица. «Вот где пригождается ваша связь с царством животных, да, для запугивания придурков?» Я поздно заметила, что Остин помрачнел из-за слов Донны. Он потянулся к бутылке виски. — Да, это эффективный способ запугать придурков. — Хорошо, на чем мы остановились? — Донна дотронулась до двух бутылок. — На вине со вкусом получше, — ответила я. Она улыбнулась и выбрала вторую бутылку, снова налив мне небольшую порцию и бокал для Остина. — Хорошо, — я сделала глубокий вдох, вспомнив, как Остин попросил меня мыслить шире. а потом, вспомнив множество прочитанных книг в жанре фэнтези и знакомой сказки, и фольклор. Оказалось, мне было с чем работать. Вер вольфы, оборотни, некоронованные альфа. Теперь я понимаю. Почему у тебя нет стаи? Я покрутила вино в бокале. Отодвинув рюмку с виски, Остин взял свой бокал с вином и повторил за мной. Для владельца бара он не слишком переживал из-за своих познаний о вине. «Я думал, что найду лучшее применение своих талантов в этом городе», — сказал Остин. И я заметила, что Донна опустила голову и поджала губы. Очевидно, у Остина была непростая история, но, судя по его быстро изменившемуся настроению, ему не хотелось делиться подробностями. «Какие таланты у тебя есть?» — спросила я, попробовав вино и тут же забыв обо всем. Я кивнула и посмотрела на Остина, предлагая ему попробовать напиток. Когда он сделал глоток, я спросила, «Как тебе?» Он посмотрел на свой бокал и пожал плечами. «Как вино?» «Лучше или хуже, чем вино в твоем баре?» «Конечно, лучше. И дороже. Поверь мне, люди будут платить. Они готовы платить за хорошее вино, особенно если приезжают сюда для дегустации. У них есть деньги, и они хотят попробовать хорошее вино. Среди них будут дикие Джейн». А я не хочу видеть их в своем баре, ответил Остин. Волшебным людям не разрешено дегустировать вино, спросила я. Я показала на Донну. Они работают в винотеках? Думаешь, им не нравится вино? Остин устало вздохнул. Да, они приходят и пьют вино. Довольно? Ты права. Я нет. Хорошо? Хотелось бы увидеть улыбку на вашем лице, Альфа, сказала Донна, пожирая Остина взглядом. Я не твой Альфа. Да, сэр. Девушка прикусила губу и засуетилась за барной стойкой. Если забыть об улыбке, хотя ты выглядишь гораздо горячее, когда улыбаешься, и должен улыбаться чаще, как сказала Донна. Да, я всегда права, и, конечно, я рада. Остин тяжело оперся на барную стойку. Мои таланты кроются в защите жителей этого города. Для этого мне не нужна стая. Я предлагаю убежище тем, кто не может найти свое место. Да, этот город немного странный, но его жители просто хотят спокойной жизни. Я даю им эту возможность. Волшебным людям не нравится, что остальные занимаются своим делом? Спросила я, пытаясь связать историю в одно целое. Некоторые волшебные люди могут заниматься своим делом, но у остальных нет власти. У Донны возникли проблемы с бетой вторым по значимости в стае. Он уделял ей слишком много внимания. Она не чувствовала себя в безопасности. Но Альфа игнорировал проблему, потому что она отличалась от всех. бета не оставлял ее в покое. Я переубедил его. «Ты забрал Донну?» «Нет. Она добралась до моей территории, и я остановил Бету. Он попытался атаковать, но я предложил ему вариант получше. «Какой?» «Жить в мире», — ответил Остин, наливая еще один бокал вина. Донна шумно рассмеялась, разбрызгав повсюду свою слюну. «Простите», — сказала она, поспешно вытирая стойку. «Я что-то не понимаю?» — спросила я. Остин покрутил свой бокал с вином. «Жизнь в мире стала возможной после того, как он перекусил Бетти хвост и навсегда изуродовал его заднюю лапу», — ответила Донна. «Это не так просто сделать с оборотнем». Мы можем исцелить практически все. — Ого! И у тебя не было проблем после этого? Никто не позвонил в полицию? — спросила я. Остин выпрямился, словно потягивая спину. Вместо ответа Донна поджала губы. — Волшебный мир не так прост. Часть правительства, которая держит информацию о нас в секрете, также следит за тем, чтобы местная полиция не знала о волшебных проблемах. Для этого у нас есть территории. Каждой территории, большой или маленькой, управляет группа волшебников, например, оборотней или магов. На большинстве территорий спокойно. Там позволяют Диком и Джейн следить за законом. Это проще, дешевле и, по правде говоря, та часть правительства, которая должна работать на нас, по-прежнему остается правительством. У нее есть свои бюрократические проблемы. Эффективнее следовать законам Диков и Джейн. Но в магических ситуациях, например, борьбе оборотней за место в стае, решение принимают лидеры территории. Если эти лидеры не очень благородны, что ж, тогда на территории возникают проблемы с порядком. Увы, это правда. Что ты делаешь, если ситуация выходит из-под контроля, а... «Правительство диков и джен не приходит на помощь», — спросила я. Неожиданно в моей голове возник образ мужчины в плаще. Это был не мистер Том. «Кому ты идешь?» «Здесь этот человек и я», — ответил Остин. «Полиции этого города нечего делать. Обычно они разбираются только с диками. Я озабочусь обо всем остальном. Мне хочется верить, что я справедлив и объективен». Донна уверенно кивнула. «Уж точно справедливее закона, потому что за порядком следят люди с предубеждениями. Остину Стилу плевать, кто ты. Если ты пересек границу, тебе придется иметь дело с ним». Глаза девушки загорелись от страсти. Она занялась очередной бутылкой. «Теперь почти никто не пересекает границу». «Да», — согласился Остин, но в его словах не было гордости. Он задумчиво постучал ногтем по ножке бокала. «Классно, что люди так верят в тебя», — сказала я, толкнув кулаком. «В этом вся проблема, Джасинта. Вот почему я хотел, чтобы ты потерпела неудачу. Возможно, до сих пор хочу». Должно быть, Остин заметил что-то в моем взгляде, потому что поднял ладонь и продолжил. «Я имею в виду не неудачу в жизни. На данный момент я поддерживаю безопасность этого города. Меня достаточно. Но за пределами есть люди сильнее меня. «Гораздо опаснее меня. Сейчас их не интересует этот маленький городок. Мы ничто для них. Если ничего не изменится, этот город будет в безопасности, пока я смогу защищать его». «И теперь я вступила в игру», — сказала я. Остин кивнул. «Я рассказывал тебе о Тамаре Айви. Она была удивительной волшебницей. По легендам, ее магия была исключительной, невероятно мощной, надежной и многогранной. Очень редкие волшебники обладали подобной магией. Ты говорил, что она передала магию дому. Я с удивлением осознала, что лишь слегка вспотела, пытаясь поспеть за нашим разговором. Это было несложно, если притвориться, что ты обсуждаешь фильм или книгу. Я не знала, когда утрачу связь с реальностью. Да, она передала свой редкий дар дому. Лишь тот, кого выберет дом, может получить ее. Но есть сильные люди со сладкими речами и умением манипулировать. Они не могут получить магию сами, но могут овладеть хранительницей магии. Если верить слухам, так они получат доступ к волшебству. Ты говорил, что магия покидает дом и передается другому человеку, как наследнику. Да, зачастую способность принимать волшебный дар передается по женской линии. Обычно через одно-два поколения. Та, что получает эту способность, становится хозяйкой дома с плющом. — Значит, тетя Пегги Хеверкемп — волшебница? — Нет, — ответил Остин, наливая бокалы следующей бутылки для себя и небольшую порцию для меня. Нам следовало просто отправиться в бар. То, что задумывалось как дегустация, теперь напоминало попойку. Она думала... что получит способность принимать магию, потому что наследница не была выбрана в трех поколениях, если я не ошибаюсь, возможно, в четырех. Триста лет или около того. Но дом не выбрал Пегги. Я провела рукой по лицу. Значит, даже если девочка из семьи Хеверком прождается со способностью принять магию дома, она все равно должна стать избранной. Это один и тот же человек. По крайней мере, так было раньше. Девочка рождается со способностью принять магию, и благодаря этому дом выбирает ее. Когда это происходит, он передает магию. «Хорошо», — медленно проговорила я, — «значит, не Пэнги». У нее был брат, который не мог стать наследником. «А Диана?» Я побледнела. «Это Диана, да? Она избранная?» Остин покачал головой, внимательно глядя на меня. Мне рассказывали, что Диану привезли в дом. Он показался ей кошмарным. Дом должен ощущаться как дом. Она неизбранная. «Значит?» Я уставилась на устина Он уставился на меня. Я тряхнула головой. Он кивнул. «Нет!» Я затрясла головой сильнее, словно это могло помочь. «Это невозможно. У меня надоедливый характер папы и, к слову, такая же округлая задница. Я точно его дочь. Моя мама не изменяла ему, я не могу быть частью семьи Хеверкемп». Уже не впервые дом выбирает человека не по семейной линии. «Обычно он выбирает волшебницу, но...» — Остин пожал плечами. «Похоже, у тебя есть все, что нужно».